Глава 14. Чампы. Трудно выбросить из головы очередную пропажу кулона, поэтому в корете я долго сижу молча, перебирая самые различные предположения. Мне кажется невероятным, но я почему-то уверена, что вечером снова получу кулон от своей кошки. Так, стоп. Почему вечером? Магистр Модена говорила, что янтарные артефакты могут быть наполнены не только силой, но и памятью. В них могут храниться воспоминания, но на украшения ставятся магические блоки. «А что, если на этом кулоне нет блока? И как они отдают воспоминания? Неужели через сон? Случайность? Или кто-то хочет что-то мне рассказать? И этот кто-то околдовал мою кошку? Ну что ж, единственный способ узнать, есть ли в снах хоть капелька истины, правильно и неожиданно задать вопросы. Я бросаюсь под тяжка взгляд на инспектора и моментально себя выдаю». потому что он с интересом смотрит на меня и явно ждёт какого-то хода. Отвожу глаза. Уж очень хочется застать в расплох этого сдержанного и невозмутимого истукана, и снова внутри меня странное ощущение. На этот раз, мне кажется, что уже он кого-то мне напоминает. Именно пробежавшись беглым взглядом, я увидела некое сходство, но не успела понять с кем. Делаю вид, что увлечена пейзажем за окном. И получается вполне искренне. Только на этот раз я осторожно выглядываю через небольшую щель между шторами. Драгоценная россыпь разноцветных домиков вдоль дороги, увитая цветами, украшенных к празднику, завораживает. Соседи уже не кажутся мне чем-то страшным, наверное, потому что я привыкла к этой мысли. Говорят же, что человек привыкает ко всему. Мы уже на центральных улицах. Несмотря на раннее время, здесь многолюдно. Вкрапления приезжих почти незаметны. Тревожное чувство, появившееся при виде чампов, окончательно исчезает. Коричневых ящеров и их заросших бородами всадников не видно, зато немало стражей порядка. Покосившийся на спутника убеждаюсь, что он уже на меня не смотрит, и момент для атаки подходящий. Сколько императриц было у отца? У меня получилось его ошарашить. Много, отвечает он, не успев подумать, и судорожно со свистом вдыхает воздух. А всё-таки Он медленно поворачивает голову, из стороны в сторону, так, словно его душит воротник. Ну же, не молчи. Не думай, как ответить. Я хочу знать правду. Тея, наконец, говорит он. Императору почти 300 лет. Какая женщина не то, что сохранить молодость и красоту, но прожить столько сможет. Ну да, конечно. Старухи во дворце не надобны. Но вот только дело не в старости. Он отсылал их, едва они должны были стать мамами. Откуда ты? С чего ты взяла? Он уже взял себя в руки и приготовился отражать мои вопросы. А дракон переходит вместе с магией, рванул я в другую сторону. Вот это я его зацепила. А у нашего инспектора, оказывается, большие серые глаза. Я бы даже сказала, глазищи. Пока он в некотором смятении, наклоняюсь к нему и доверительно сообщаю: "Лучше если вы ответите мне на вопросы, чем я начну приставать ко всем попало". "Не надо", вырывается у него. "Чего именно? Ко всем попало не надо". Не знаю ты, какой ящер тебе на хвосте принёс, но сами по себе вопросы уже могут повредить и тебе, и тому, из кого ты будешь пытаться выудить ответы. Тогда говорите вы. Магистр Грет некоторое время сидит молча, слова подбирает, видимо. Ему нужно пройти по канату над пропастью, удовлетворить моё любопытство и ничего не рассказать. Ну-ну. Судя по его реакции на первые вопросы, сны оказались настоящими, а значит, сюрпризов у меня для инспектора ещё много. Наконец он решается, но сначала глубокомысленно изрекает, разглядывая что-то за окном. В конце концов, для высших, да и для всех во дворце это не секрет. Почему я не могу сказать об этом дочери императора? Он поворачивается ко мне, глядя прямо в глаза, и у меня мурашки бегут по телу. Нет, не те, которые набегавшись, собираются всем табуном внизу живота, отключая голову. Это что-то иное, предвкушение нового, способного взорвать весь мой крошечный мир. И это не страх. Бог и дракон едины. Дракон это и есть и пастать бога, которая передаётся вместе с магией от императора к императору. Причём ни дракон, ни сам император по отдельности богом не являются, только вместе. И именно дракон заставляет спешить с выбором преемника. Тело императора слабеет, и связь с драконом истончается. Он уже не может взлететь в небеса. Я ахнула. «Так это не сказки про золотого дракона, который парил над империей, охраняя границы!» «Да, — просто говорит он, — в те времена и Чампы, и Джирайи сидели, поджав хвосты в своих владениях, не смея сунуть нос даже в предгорье. А теперь драконом и богом станет Рейнар?» Все непредсказуемо, но сейчас это основной кандидат. Рассказывают, что в прошлый раз избранник и победитель погиб прямо перед ритуалом, и Бог выбрал его брата. Да, ты твоего отца, так что кто знает? Неожиданно карета сделала резкий поворот, да так, что меня отбрасывает на стенку. Я ощутимо прикладываюсь головой и некоторое время соображаю с трудом, но даже сквозь туман понимаю, что мы набираем скорость. Инспектор выругался, пытаясь подняться, но с двух сторон в окна влетели странные субстанции, напоминающие по форме людей, и шею инспектора захлестнули две коричневые удавки. Карета понеслась с огромной скоростью, развивающаяся занавеска то и дело открывала вид на мрачные бедные лачуги. Откуда они здесь? Неужели рядом с красотой центральных улиц такая нищета? Милькает у меня в голове совершенно несвоевременная мысль. Надо что-то делать. Касаюсь хранилища, проверяю. Я не заблокирована. Смотрю на инспектора. Он жив, но не может пошевелиться. А напротив, на сиденьие застыли две, два существа. Тулка отдалённо они напоминают людей. Есть даже намёк на голову. Тела их состоят из текучего песка, и удавки, удерживающие инспектора, продолжение их рук, у каждого по одной. Но я почему-то уверена, что такое тело может выбросить и несколько рук. Стоит мне шевельнуться, и меня тоже обездвижит. Образ слабой, перепуганной девочки даёт шанс. Первая мысль ударить огнём, но моё живое воображение подсказывает, что раскалённый песок, обёрнутый вокруг шеи инспектора, скорее убьёт его, чем освободит. Скачка короткая, резкий поворот, и мы останавливаемся. Топот ног, и в карету с самодовольной физиономией валивается бородатый громила. Я, конечно, не запомнила всех лиц, но уверена, он из тех, кого я видела при выезде из академии. Чамп Детский ужас охватывает меня. Он держит меня крепче, чем песчаные путы инспектора. Ещё одна длиннобородая физиономия заглядывает в открытую дверцу. Маленькие глазки плотоядно оглядывают меня. "Ох ты!" восклицает он, демонстрируя в ухмылке жёлтые зубы. "Хороший куш тебе достался. Надо бы поделиться с братьями". Из открытого рта доносится гнилостный запах. Я невольно съёживаюсь и задерживаю дыхание. "Отвали!" Почти добродушно изрекает сидящий напротив. «Это жена для моего старшего сына». «Странный ты, я б не удержался». Ощущение, что из его маленьких глазок вот-вот закапает масло. «Ты же новую одежду сначала сам носишь, а уж потом детям отдаешь». «Ну так надо будет, и эту сам сначала нахлобучу». Он показывает движением головы в мою сторону. «Без твоей помощи». Во мне нарастает злость. Наверное, настолько сильной ярости я не чувствовала ещё никогда. Сдерживает только то, что я могу навредить инспектору. Пока меня не трогают, я пытаюсь выиграть время и разобраться, кто тут главный. Я снова играю роль слабой девочки без искорки огня внутри. Уверена, где-то здесь сильный маг, который создал и держит эти два песчаных чудовища, и он мигом почувствует, если я попробую применить силу. Желтозобы после недолгих сетований исчезают в проеме, и вместо него в карету поднимается еще один. И вот это, без сомнения, он — маг, лицо без эмоций. Он сосредоточен, подпитывает свои творения. Первый бородач двигается к стенке, освобождая магу место между собой и песчаными чудищами. Спрашивает, с этим что делать будем? Речь об инспекторе. «Убьем, когда покинем город», — равнодушно отвечает маг. «А почему не сейчас? Мощный маг». Будет выброс силы, выдадим себя. А ты не бойся, девочка. Будешь хорошо себя вести? Я часто-часто киваю и делаю максимально испуганные глаза. Поверьте, дяденька от меня проблем не будет. Не думайте обо мне. Сижу, затаив дыхание. Я впервые в такой ловушке. Хорошо огрызаться на других людей, демонстрировать огонь, когда ты в своей среде, когда тебя в худшем случае посчитают невоспитанной. А что делать, когда от тебя зависит чужая жизнь, да и собственная на волоске? Я твёрдо знаю одно: планом Бородатова на меня не сбыться. Не сожгу его и его сыночка значит себя. От этого понимания почему-то успокаиваюсь. Вспомнилась песня менестреля, забредшего в нашу обитель. Я умер до начала боя, и смерть забыла про меня. По малолетству не поняла смысла, а сейчас словно окатила. Если принял свою смерть, как уже случившуюся, уходит страх, и голова становится ясной. По крайней мере, не парализует от ужаса в решительный момент. «Можно попытаться поднять тревогу, когда будем проезжать ворота, ведь они собираются покинуть город. Мой расчет не оправдался, и не смогла отследить момент, когда мы проехали ворота». Мак окружил нас барьером от любых звуков, а поскольку по дороге мы останавливались несколько раз, то понять, какой из них был на выездном посту, не удалось. При каждой остановке Мак сверлил меня злым взглядом, ожидая подвоха, и я сжималась, демонстрируя полную ничтожность и покорность. В какой-то момент я почувствовала, что звуковой защиты больше нет, и поняла, что мы едем за городом. Отчаяние попыталось затопить мою душу, но я очень быстро справилась. Про себя я уже все решила. Мне терять нечего. Может, я бы и съехала в новый виток переживаний, но время на думы закончилось. Карета вильнула, проехала по камням и остановилась. «Здесь!» — изрек маг, и два его песчаных раба поволокли инспектора наружу. «Нет!» — заорала я, вылетая из кареты вслед за ним. Никто не ожидал от меня такой прыти, поэтому помешать не успели. Я быстро огляделась. Мы остановились в скалистой местности у реки. Каменные клыки со всех сторон. Ни с дороги, ни издали никто нас не увидит. Макс некоторым интересом поглядывал на меня, его жуткое создание застыло в ожидании команды. Бородатый похититель прихватил меня за плечо, удерживая, но Мак отрицательно покачал головой. "Пусти её. Если эта глупая девочка хочет увидеть смерть, не мешая будет послушнее. Но приготовь меч". Если будет мешать, убей. Это не единственная девка. Найдём твоему сыну другую. И он повернулся к пленнику. Краем глаза я отметила, как бородатый покорно достал из-под плаща короткий меч, но Мак не услышал, как он пробормотал: "Как же буду я такую резать, не попробовав?" Хорошо, значит, не среагирует сразу. Столько огня, сколько я зачерпнула из хранилища сейчас, мне брать ещё не приходилось. Я приняла единственно верное решение изо всех сил ударить по магу, сбить его хотя бы ненадолго. Может, это помешает его уродцам и инспектор сумеет освободиться. Так себе план, но другого не было. Жги! Жёсткая команда, прилетевшая ниоткуда, заставила меня автоматически выбросить огонь. Что значит по привычке слушаться тренера? С ужасом я успела увидеть, как от объятого пламенем мага раскаляются его творения. Еще миг и сверху с уступа хлынул поток воды, размывая песчаные руки удавки. Клубы пара закрывают от меня инспектора. Боковым зрением вижу, как позади запылал бородатый. Это не я. Честное слово, не я. А в следующее мгновение я сижу на земле и реву с подвываниями. А вокруг толчется человек тридцать. Половину из них я вижу впервые, но много и знакомых лиц». Рейнер, Румер, Мастер Гред, живой, но с багровой полосой на шее, а ещё Ден, да, и другие ребята с моего курса, и все они явно не знают, что со мной делать. Вряд ли кто-то из них видел прежде рыдающего adepta боевого отделения. Рокси тычется мне в плечо, требуя ласки, очень не вовремя, хотя она заслужила. Именно она превратила бородатого в факел, не позволив ему поднять меч. Инспектор опускается на корточки рядом со мной. Я впервые вижу этого обычно безупречно выглядевшего человека мокрым, взъерошенным и грязным. Голос у него сиплый, и это неудивительно, если учесть, что ему едва ли не час придавливали шею. Ты всё позади. Спасибо тебе. Ты умница. Сейчас мы отвезём тебя домой. Не хочу, неожиданно капризным тоном возражаю я и добавляю: "Там уже завтрак закончился. Я есть хочу". Тишина. А затем хохот множества мужских глоток. Нет, от чего они? Мне завтрак в императорском дворце обещали, а я тут сижу на земле. Хорошо, что хоть не в луже на этот раз. Сегодня целью румora был инспектор. Вся вода досталась ему. Но и моё платье безнадёжно испорчено. Эх, опять работать для Лали. Но больше всего мне хочется есть, есть и есть. Голод скручивает в узел всё, что у меня в животе. Ну что, отсмеялись? Обиженно спрашиваю я. Меня уже бережно поднимают под локоточки и ставят на ноги два моих магистра — Рейнер и Румер. Даже странно, что инспектор на этот раз молчит и не отгоняет их от меня. Но, с другой стороны, это понятно. Грязи, смешанной с пеплом, на нем столько, что сам он не рискует даже приблизиться. И к тому же они его спасли. О, кстати, а это самый главный вопрос. Как вы узнали? Я резко поворачиваюсь к Рейнеру, как к старшему преподавателю. От неожиданности мои локти отпускают, и я снова чуть не падаю. Голова кружится. Сил в моей тушке не осталось совсем. В хранилище пусто. В желудке тоже. Спасибо магистрам, реагируют они быстро. Я снова в тисках их надёжных рук. Инспектор смотрит на меня отеческим взглядом. Столько тепла в этих серых глазах я ещё не видела. Да, мне тоже интересно, но я предлагаю добраться до ближайшей таверны, иначе моя подопечная рухнет в голодный обморок. Ладно. Незнакомый голос звучит громко, но так властно, что все невольно затихают. «Девушку действительно надо накормить. На въезде в город есть приличная таверна. Но останавливаться мы там не будем. Пошлю вперед парня. Да будет там чего-нибудь. А мы сразу едем туда, куда вы не доехали, естественно, под нашей охраной. Прошу в карету, магистр Грет. Рейнер, девушку тоже усаживайте. И бережно. Все остальные могут быть свободны». Все согласны кивают, только Руммер напряжён, и я чувствую это своим левым локтем, который до сих пор в его железном захвате, и он не спешит подчиняться, хотя Рейнер, не расставаясь с моим правым, уже пытается довести меня до кареты. Двигаться в перекошенном состоянии не очень удобно. Вы бы договорились, господа магистры. Властно незнакомцы дают какие-то команды своим людям. Только теперь я замечаю в них нечто общее, и одежда и стать у них похожи, и все они со спины как один человек. Высокий рост, широкие плечи, темные волосы, черные штаны и черные же рубашки. Все одинаковое, как у братьев, даже скорость, с которой они двигаются, и выверенная точность движений. «Кто это?» Недовольный вопрос Румера обращен к Рейнеру. «Императорская гвардия во главе с начальником гарнизона, так что выполняй». Я уже в карете напротив инспектора. А Румер не отходит. Слышу, как он спрашивает Рейнера, шипящим от ревности голосом. «Ей-то зачем во дворец?» Слов я не услышала. Возможно, Рейнер ответил жестом или промолчал при начальстве. И баа совсем рядом снова послышался властный голос. Вы вовремя с вашей водой. Я впервые видел мага воды в действии. Моё уважение, магистр. Румор. Я хотел бы сопровождать свою ученицу. Я несу за неё ответственность. Вы хорошо её научили. Так молниеносно команду не каждый воин выполнит. Да, она способный боец. «Даже так? Хорошо, отправляйте своих в академию. Едемте, раз у вас так зашкаливает чувство ответственности. Возможно, император захочет с вами познакомиться». Голос начальника смягчается, и хоть я не вижу самого человека, я чувствую, что он улыбается. «Да, и пусть ваши ребята заберут с собой эту шуструю ящерицу. Вряд ли она захочет сейчас расстаться со своей хозяйкой». В подтверждение слов Румера в карету заглядывает треугольная морда. «Я чувствую немой вопрос, Рокси. Ты еще здесь? Не исчезла?» чувствительный нос тычется мне в руку, и я с благодарностью его поглаживаю и почесываю. Вот как. Тогда понятно. Это она вас подняла по тревоге. Румёр, давайте сядем в карету, расскажете по дороге. Рейнер, видите отряд Карета просела, когда два массивных накачанных мужских тела опустились на сиденья. Румер предсказуемо захватил место рядом со мной. Начальник гарнизона устроился напротив, с любопытством разглядывая его. Если бы не морщинки вокруг глаз и седина в волосах по гибкости, с которой он двигается, я бы подумала, что ему не больше двадцати пяти, но максимум тридцати лет. «Керн», — представился он, глядя на меня, а затем перевел взгляд на Румера. «Ехать долго? Рассказывайте, как вы так быстро их догнали?» Адепты только приступили к тренировке, когда ящерица госпожи Тэй заревещала так, что у всей академии должно быть заложило уши. Выломала стенку загона и рванула прочь. Так бывает, когда всадник в опасности, мы просто сели ей на хвост. Вот, в общем-то, и вся история. Мы опередили вас на минуты. А почему я не почувствовала Рокси? Осторожно встряла в разговор я. Опыта мало, ответил инспектор. Потому что ты ещё маленькая, не умёха, прочитала я в синих глазах румера. Верно. Ящер настраивается на всадника сразу же, а человеку нужно несколько месяцев, чтобы научиться на расстоянии чувствовать своего подопечного, добавил Керн. Судя по тому, что я только что услышала, это я, скорее всего, урок се подопечная, а не наоборот. Я в первый момент решил, что вы и есть наша цель, Керн снова обратился к Румору. Подъезжаем к воротам, а там ваш отряд ломится через толпу. Но Рейнер вас узнал, и мы пошли на дистанции. А когда вы с дороги свернули, из-за холмика выскочила кучка чампов. Кинулись за вами, а тут мы с тыла. Керн расплылся в довольной улыбке. Вот они заметались. Так вот почему маг стоял спиной, — задумчиво сказал Румер. Он не опасался, будучи уверен, что тылы прикрыты. Вам несказанно повезло, магистр Грет, и нам тоже. Мы так спешили, что не заметили засады. Непростительная оплошность. Спасибо, мастер Керн. Просто Керн. Я не маг. Воин. «Иногда воин ценнее мага». Сейчас румер открывается для меня с новой стороны. Его речь, само поведение очень сильно отличаются от того, к чему я привыкла. Я прямо чувствую это. Как и Кэрн, похоже. Во взгляде начальника гарнизона проглядывает заинтересованность. Их обмен любезностями прерывает натреснутый голос инспектора. «Румер, Кэрн, очень вам благодарен. Похоже, сегодня мой второй день рождения. Судьбу благодарите». Двойной, у вас сегодня везение. У вас решили убить рядом с рекой. Я могу, конечно, вытащить воду даже из камня, но не в таком количестве. Керн, а где сейчас остальные злоумышленники? Двое убиты, остальных взяли и сразу же увезли на дознание. Очень странное нападение, да ещё в центре города и очень хорошо спланировано. У них почти получилось. Надо допросить. Но вы-то каким образом узнали обо всём? Керн помолчал, затем хитро прищурившись, ответил: "У нас есть свои источники. И всё. Ага, гарнизонный император во главе с начальником кидается в погоню. Интересно, что там за источники такие? Наконец нас догнала еда. К этому моменту я уже потеряла нить разговора. Так плохо мне было. Карета притормозила. Прямо на коленем мне упал кусок ткани, как вариант скатерти, а следом плюхнулось блюдо с мясом, запечённым в сыре. Надеюсь, я не заурчала, как Несси. Моя голова ещё не совсем отключилась. Я даже попыталась культурненько зацепить вилкой довольно крупный кусок, но нити расплавленного сыра не захотели отпускать его, и он соскользнул обратно. Тут уж я без всякого стеснения сцепола его дрожащей от потери сил рукой. Плевать на приличие, потом буду смущаться. Никто не засмеялся. Напротив, с участливыми вздохами сразу две руки придержали блюдо, чтобы оно не сбежало, а я растворилась в бесконечном счастье. Мясо было мягчайшее, рот наполнился вкуснейшим мясным соком. Кажется, я всё-таки застонала. Сидевший рядом Румер как-то странно вздрогну, и я почувствовала прикосновение его бедра к моему. Голова по-прежнему отказывалась включаться, и мне стало просто вдвойне приятно. Еще несколько кусочков этого волшебства, и я начну мурлыкать. Съела я не так много, как хотела, а с оловевшими глазами посмотрела на почти полное блюдо и со вздохом сожаления откинулась назад. «Теперь довезем!» — это было последнее, что я услышала. Кажется, это сказал Керн. А я провалилась в забытье, даже не отследив, куда я падаю — на стенку кареты или навсегда готового принять меня в объятия румера.